Глава вторая. Детишки. В это время великий находился в удивительной для себя компании. Он пребывал в дурном настроении, ведь его разбудили. Мало того, он был грубой б е с ц е р е м о н н о схвачен с привычного и удобного места чьими-то немытыми руками, и теперь, продрав за долгие десятилетия свои пустые глазницы, во всю хрипел ругательства. Самым постыдным в этой ситуации. было то, что таинственными похитителями оказались не знаменитые воры, о которых слагают байки по всему городу, а какие-то перепачканные в саже и грязи с уличной мостовой дети. Если бы череп мог, он бы тут же п р о к л и л этих трех гадких детишек, решившихся украсть его и засунуть в вонючий и грязный мешок. Так с ним никто и никогда не поступал. Его переполнял праведный гнев. Владея он хоть самой скудной мимикой, от одного взгляда на страшное чело эти треклятые воришки тут же попадали бы замертво на месте. Но теперь он был, увы, просто черепом, а потому возможности его были серьезно ограничены. Все, что ему оставалось, это сыпать ругательства в их адрес, да и это ему давалось с трудом, так как возраст у великого был почтенный, а большую часть времени он предпочитал помалкивать, н е ж е т ь в бархатных подушках и посапывая. Сейчас же все перевернулось буквально вверх дном. Его тащили в неизвестном направлении в мешке, где, судя по всему, раньше хранили картошку. Дети радостно улюлюкали. Еще бы, ведь им без малейшего труда удалось проникнуть в один из л и т н е й ш и х клубов старого города, да еще и стащить оттуда самую ценную реликвию. При этом никто их даже не заметил. Просто дьявольская удача. Об этом непременно нужно рассказать их лучшей подруге. Трое детишек гоготали и хихикали от предвкушения. Но сначала они испытают череп на прочность. Сырванцы с чумазыми лицами, грязными ладошками и и з о д р а н н ы м и коленками, оставив клуб оригинал позади, спешили по направлению к тусклому скверу, заброшенному парку, где почти не бывает посетителей. На перебой выкрикивая всевозможные забавы и игры, которые можно устроить в сквере. т р о и ц а словно в вихре н е с л а с ь по улицам старого города, пугая проходивших мимо благородных дам и господ, совсем не привыкших видеть в этой части к о ш м а р и у с а таких грязнуль. Звали детишек Снип, с в а л ь к и с т е ф Снип был в ы ш и й и тощи остальных. Кроме того, у него были оттопыренные уши, которыми он иногда гордился, но временами хотел их отрезать и сварить. Волосы его цвета антрацита лежали всегда одинаково. словно на голову ему кто-то наклеил круглую щетку для обуви, вымазанную до предела черной ваксой. Свалк был в полтора раза меньше и толще Сниба, с коротенькими ножками и ручками. Он имел непомерно большой рот и корчил с его помощью жуткие гримасы, которые не удавались больше никому. Еще у него были очень острые зубы, и Свалк с удовольствием пускал их в ход, если в маленькой компании друзей возникали склоки или потасовки, что случалось довольно часто. Он носил помятую к е п к у на которую в качестве оберега или талисмана насадил с помощью булавки скелет маленькой крысы. Стеф, единственная девочка в компании, была, по-видимому, старше мальчишек, а также чуть более рассудительной. Ее всклокоченные волосы походили на воронье гнездо. С н е б а она доходила до подбородка, но с вальга опережала на целую голову. Если мальчишки носили шорты и необычные футболки, то Стев платится, которую вышивала сама. В качестве узора на них часто красовались жутковатые рисунки. Как правило, они располагались на самой груди, чтобы всем было видно. Именно с т е ф считалась заводилой в компании. с в а л ь к для этого был глуповат, и его удел в основном хохотать и дразниться, а также выполнять самую грязную работу в их весьма необычных шалостях. А застенчивый Снип обычно подсматривал и подслушивал. Стев же обладала изобретательным умом, чем очень гордилась. Видимо, поэтому ее нос был таким длинным и немного кривым. У всех троих глаза горели в зависимости от освещения: то огненно-желтым, как у кошек, то мутно-зеленым, как ведьминаварева, то вообще неясно каким цветом. Но огонек был в них всегда, огонек, который не предвещал никому ничего хорошего. Ведь больше всего на свете эта троица любила. кошмарные проказы, как они сами называли свои безумные затеи. Дети любили играть в п о х о р о н ы Для этого они натурально ложились в какой-нибудь ящик и по очереди закапывали друг друга на несколько минут, соревнуясь, кто дольше пролежит в земле. Впрочем, иногда они хоронили подобным образом попавшихся к ним в руки кошек или мышей. Они любили таскать у лавочников что-нибудь мерзкое и страшненькое. Поскольку души н е ч а я л и во всем, чем обычно пугают не только ребятишек, но и многих взрослых, они ловили призраков и иногда устраивали охоту на своего дядю. А с недавних пор они с дружили с ь с ожившим гробом, сбежавшим с н е с о с т о я в ш и х с я похорон Презерпину Уэйн. Он стал не просто великолепным дополнением их огромной коллекции разнообразных пакостей и мерзостей, но и собственным транспортным средством. Даже в старом городе очень немногие могут похвастаться такой роскошью, а ведь здесь, как мы помним, живут очень состоятельные к о ш м а р и т я н е Что уж говорить про остальных, кому не посчастливилось войти в ряды б о г а т е е в Да, детишкам крайне повезло. Чарлик ведь был одной из лучших работ мистера Роджера. Гроб был хорош сам по себе, но после того, как ожил, он еще и обзавелся ногами, пусть не очень длинными и недостаточно изящными. зато прекрасно бегающими. К тому же он стал очень своимравным. Дети недолго думали, как назвать своего нового друга. Чарльзом звали одного героя из старой книжки с мрачноватыми сказками, которыми они зачитывались почти каждый вечер. Книжку подарил им однажды дядюшка Джеремия день новых лун, в надежде, что она хоть сколько-нибудь утихомирит его непослушных подопечных. Как и во многом другом, в том числе в том, что он некогда согласился присматривать за тремя сиротками из некоего заброшенного дома, дядя серьезно просчитался с этим подарком, поскольку книга оказалась кладезью всевозможных идей для сумасбродных и жутковатых игр неразлучной троицы. Получив имя из детской книги, Гроб был несказанно рад, несмотря на то, что сам герой, носивший это имя в сказке, кончил весьма трагично. Его в одном рассказе сожрала какая-то ожившая горгулья. Сведя знакомство с детишками, Чарлик, недолго думая (если к гробу применим сей эфемизм), покинул скучную хибаргу своего хозяина г е н т л а б р и с к а и с тех пор везде с л е д у е т за детишками. Вместе они исследуют кошмариус, богатый на всевозможные мрачные тайны и загадки, ищут следы древней магии, проклятий и порчи. Тщательно изучают книги и карты, которые таскают из большой библиотеки урна или у лавочников б у т и н и с т о в Наверное, не будет преувеличением сказать, что из всех жителей города они знают город изнутри и, как никто другой, проникли в его самую исконную суть — сумрачную, готескную р и полную странностей и первобытной магии душу, душу, которая и дала название этому городу, а также из-за которой к о ш м а р и у с является собой. совершенно неясное, немного жуткое, пугающее, но столь притягательное место, особенно для любителей пощекотать нервы. Итак, стащив череп из-под самого носа важных джентльменов из клуба Оригинал, Снип, Свалк и с т е ф первым делом добрались на Чарлике до тусклого сквера, что находится к северу от места происшествия. Парк, как уже говорилось, был нелюдимый и заброшенный, но весьма приятный. с рощицами полуголых деревьев, скручившихся в самых невообразимых позах, как будто кто-то специально придавал им такие странные очертания, с выкрашенными в черный беседками и верандами с каменными ступенями и арками. Здесь были витые чугунные лавочки, а на столбах с газовыми фонарями, которые в этой части города не отличались особой оригинальностью, и на некоторых старых крепких деревьях висели железные черные кормушки для птиц. весьма напоминающие готические башенки и люсы пальницы. Кстати, о фонарщиках. Фонарщики очень занимательная профессия, особенно в таком городе, как к о ш м а р и у с Ведь освещать его улочки дело непростое и даже сопряжённое с многочисленными опасностями. Поэтому фонарщиками становятся лишь самые смелые или, наоборот, самые безумные. Эти качества часто уживаются в одном сердце. Немало фонарщиков призраки. а также немало фонарей живые или на худой конец полу живые существа. Например, в городе можно встретить в качестве фонарей пойманные в стеклянную лампу блуждающие о г о н ь к и из поганых болот или светящиеся головы на длинных волосах, свисающих с деревянных и железных фонарных столбов из старых деревьев. Кроме того, в парке была небольшая детская площадка. Вот к ней это т р о и ц ц а и направлялось. Решено было опробовать новую находку в нескольких игровых дисциплинах. с в а л ь к предложил вышибать черепом кегли, а с н и п использовать как снаряд для катапульты. Чарлик, помимо того, что гонялся за воронами и кошками, стуча о т к и д ы в а ю щ е й с я у изголовья крышкой и перевозил на себе детишек, использовался в качестве передвижного хранилища. Внутри на дорогой шелковой о б и в к е некогда п р е д н а з н а ч е н а в ш е й с я для удобного вечного сна, про зерпин Уэйн. Теперь были разбросаны детишкины сокровища: кости, палки, самодельные или покупные обереги и талисманы, р о г а т к и пауки в банках, ч и т о заспиртованные глаза и отрезанные пальцы, обгрызенные карандаши и воронье перья, а также много другого добра. Обивка давно сменила цвет с благородного сиреневого на грязно баклажановый. Во многих местах она потрепалась и порвалась, но все это было совершенно неважно. так как никак не мешало хранить перечисленные вещицы. к я г л и внутри не оказалось, зато были какие-то деревянные брусочки. Их-то и решено было выставить в ряд в дальнем углу детской площадки. А сама Троица, прихватив украденную в оригинале реликвию, отправилась на позицию, на противоположную сторону площадки. Оттуда под смех и улюлюканье череп древнего существа стал запускаться на манер м е ч а по направлению к брусочкам. Будучи неправильной формы, он подпрыгивал на кочках и все время менял курс, а детишки на ходу у ловив этот сбивающийся ритм, стали подгонять его палками. Игра начала напоминать крикет, но, конечно, с некоторыми оговорками. Неожидавший такого поворота событий великий з а с к р е ж е т а л челюстями и издал гулкий хрип. Услышав, что череп может и такое, Дети пришли в неописуемый восторг. Это просто отпад, забери меня могила, з а о р а л с в а л ь к скались в широченной улыбке. Говорящий череп, чтоб мне тлеть тысячу лет, подхватил Снип. И крепкий зараза, восхитилась с т е ф отвесив драгоценной реликвии размашистый удар палкой по затылку. в з в ы в череп прокатился с удвоенной скоростью и наконец достиг брусочков. Выбил три из семи. Результат не бог весть какой, но для первого раза и так неплохо. Заметив, что великий немного утомился, ребята не стали продолжать катать его по земле. Теперь катапульта! зарали нерадостно в три голоса. И Чарлик, до этого просто бегавший между ними как игривый щенок, стуча крышкой, помчался к качелям. Ах, дети! как говорил кто-то, они цветы жизни. Подразумевается, что дети являются собой все то прекрасное, что в ней есть. Ведь они воплощение ее самой. И, видимо, склонные к с а н т и м е н т а м дамы и джентльмены, а также юные леди и молодые люди, увлеченные романтической прозой, и впрямь склонны видеть маленьких детей в таком н е о м р а ч е н н о м свете, особенно если они не их собственные, и за ними не нужно обязательно присматривать на протяжении всего дня. Как и цветы, с которыми предлагается сравнение в этой утонченной метафоре, дети особенно прекрасны. Когда на них смотришь с некоторого расстояния и не очень долго. Дядюшка Джереми, будучи опекуном троих несносных с о р в а н ц о в сполна усвоил эту неприглядную истину на своей шкуре. В его случае это выражение приобретает дополнительный смысл, поскольку дядюшка Джереми оборотень. Временами он обрастает шерстью, а после ходит в рощицу неподалеку от своего дома и там подолгу взирает на двух сестер. И издает печальный и душераздирающий вой. Когда этот неприятный период проходит, дядюшка Джереми действительно сбрасывает волчью шкуру за ненадобностью. Был бы он наделен чуть больше й с м е к а л к о й и деловой хваткой, то продавал бы эти сброшенные шкуры. Но, увы, а ведь поправить свое финансовое состояние было бы недурно. Так вот, дядюшка уж вряд ли бы стал сравнивать Снипс Вальк и с т е ф с цветами. разве что с какими-нибудь колючками, например, с репейником, который цепляется за одежду всякого, кто рискнет пройти возле спутанных зарослей его кустов. Подопечные дядюшки Джереми и постоянно доставляют хлопоты не только ему, но и всему к о ш м а р и у с у Так прямо сейчас они досаждали целому клубу благородных джентльменов, которые места себе не находили после пропажи драгоценной реликвии. и уже в свою очередь многочисленными жалобами, неожиданными визитами и причитаниями доставляли неприятности другим на первый взгляд никак не связанным с пропажей ж и т е л я м города, например многострадальному господину Кадаврусу, род деятельности которого настолько мало понятен большинству кошмари тян, что к нему обращаются почти по любому поводу, от всяких мелких правонарушений до крайне интимных и весьма щекотливых семейных драм. Действующий распорядитель клуба господин г р о т Эйзенберг, метаморф с двумя ртами, одним, как положено, на лице и еще с одним огромным, расположенным на животе, после утреннего совещания со своим предшественником велел другим членам клуба обойти все существующие ведомства и газетчиков, а сам на новомодном трамвае мистера Трибверка направился прямиком в особняк господина Кадавруса в новую часть города. Точнее сказать, он хотел прямиком отправиться туда, но так как не привык к трамвайным маршрутам, коих в городе теперь целых три, сначала по ошибке уехал в другой конец города, где с удивлением обнаружил еще одно кладбище. Речь идет, конечно, о Великом Погосте. Затем снова сев не на ту линию, распорядитель уехал на подпольную улицу, о которой тоже раньше читал только в газетах. Хотя Грод Эйзенберг по натуре был господином спокойным и довольно-таки активным. несмотря на грузность, он дважды в день обходил центральный парк старого города и бывало даже играл в пинг-понг с пожилым господином Августом, старейшим членом клуба. Даже он промотав ш и с т и ч а с а на трамваях и получив не самые приятные впечатления от путешествий, великий погост показался ему слишком уж печальным местом, а на торговой улице у него украли зонтик с резной рукояткой, которым он очень дорожил, устал и пришел к господину Кадаврусу в дурном расположении духа. Когда распорядитель находится в дурном настроении, его рот на животе в три раза больше обычного, начинает рычать, как сторожевой мастиф. В такой ситуации мало кому будет приятно вести беседу, даже несмотря на то, что второй рот г р о т а Эйзенберга, как правило, скрыт от посторонних глаз под д о р о г и м костюмом тройкой. Господин Кадаврус был вынужден провести остаток дня за крайне неприятной беседой и выслушиванием пересказанной господином Эйзенбергом. неприглядный подноготный всех членов клуба оригинал, в котором он, господин Кадаврус, вообще-то ни разу не был, поскольку не являлся метаморфом и никак не мог бы получить туда приглашение. Также распорядитель поделился своими подозрениями о всех тех, кого считал нечистыми на руку, а это еще с полдюжины кошмритян из старого города. Конечно, не господин Эйзенберг, не другие члены клуба в это самое время обличавшие друг друга в различных кафе или названных обедах. Некоторые даже пошли к газетчикам и теперь красноречиво вываливали множество пикантных подробностей из частной жизни своих одноклубников и подумать не могли, что череп находится в руках каких-то странных вымазанных сажей детишек. Тем временем в т е н и с т о м сквере с н и п с в а л ь к и с т е ф чтобы испытать на прочность свой трофей, перешли к о второй игровой дисциплине из заявленных трех. Для этого им нужны были качели. Качели были ветхие и располагались под ветвистым вязом, который был еще более древним. Он стоял здесь так давно, что по весне забывал отращивать листья. Его ветви переплетались, а толстый ствол весь в рытвинах, как будто состоял из нескольких стволов поменьше и потоньше. Дерево было сплошь покрыто серовато-зеленым мхом, а в самом его центре располагалось темное глубокое дупло, в котором запросто целиком поместился бы любой из детишек. Однако самое главное его достоинство заключалось в том, что одна скрипучая и довольно длинная ветвь находилась аккурат над качелью. Старый череп после импровизированного крикета очевидно пребывал в глубочайшем шоке, а потому зловеще молчал, приоткрыв челюсти. Его положили на опущенный к земле конец длинной и с о х ш е й качели доски. Своими шестью пустыми глазницами Он заметил, что второй такой же конец качели приподнят и находится над ним. Когда-то этот череп безусловно принадлежал какому-то существу древнему и, вероятно, очень могучему, н о в р я д ли знающему о качелях, каруселях и прочих детских аттракционах. И, конечно, он не подозревал, что дети вовсе не просто так по очереди решили залезть на ту самую ветку вяза, длинная тень которой защищала качели от мерцающего света младшей сестры. Первым полез Свалк. Он был младшим, и Стев со с н и б о м всегда заставляли его быть подопытным кроликом. Обычно он не сопротивлялся, вот и сейчас с довольным видом карабкался по старому дереву. А Снип и Стев отбежали в сторонку, наслаждаясь наступившей тишиной после шумного и совершенно мерзкого к р и к е т а от которого до сих пор шумело внутри. Великий и подумать не мог, что спустя какое-то мгновение в з м о е т в воздух. Свалг ь с диким воплем сиганул с и г а н у л светкивя за на противоположный край доски. Качель тут же поменяла положение, шарахнувшись о землю. Веса Свалга ь в купе с высотой, с которой он прыгнул, с л е х в о й хватило, чтобы череп, подобно пробке из-под шампанского, взлетел ввысь. Тут уж он не смог более хранить м о л ч а н и е и, что есть, моче заревел. Детишки ликующе загоготали, в разнобой в о п я и тыча пальцем в снаряд. Снип и Стев начали бороться за право поймать реликвию, а Свалк ь хотя и не удержал равновесия после приземления и шлепнулся на спину, хохотал как безумный. Старая качель тоже, словно проснулась от долгого сна, и после такого прыжка и удара землю громко заскрипела. Череп в итоге не достался никому и упал в кусты того самого репеника, й с которым наиболее уместно было бы сравнить трех этих отъявленных хулиганов. Тут же колючки и суховатые цветы набились великому в глазнице и переносицу, от чего он даже хотел было чихнуть, но не смог, поскольку вот уже тысячу лет как не дышал. Затем настала очередь Сниба, а после и с т е ф Все три раза череп так и не поймали, и он побывал в вонючей коричневой луже с м е р з к и м и водомерками, одна из которых запрыгнула к нему в рот, а потом выпрыгнула из глазницы, а также в куче какого-то трепья, которое непонятно кто здесь свалил. Прикинув, что старая качель вряд ли выдержит еще пару запусков, да и сам великий, сколь бы не был крепок, может расколоться от удара о землю, дети, признав три з а л п а катапульты удачными, подозвали Чарлика, все это время гонявшего ленивых ворон по парку. Шлепая крышкой от радости, Гроб на ножках позволил положить внутрь себя крепящий от негодования череп, а т р о и ц а уселась сверху. Чарлик, поехали в город, велела с т е ф и Гроб засеменил из тенистого сквера.